Глава 72 Почему вы не сказали правду? Я сказала правду. Вы всегда утверждали, что в ту ночь у вас были интимные отношения с Собески. А еще я сказала, что помогала ему в работе. Вы не уточнили, в какой именно. Никто меня об этом не спрашивал, и я не стала вдаваться в подробности. Итак... Вы подтверждаете, что ассистировали Филиппу Собеске в создании поддельной картины в ночь с 16 на 17 июня 2016 года? Да. Что это за картина? Я не знаю. Как это вы не знаете? Я ее целиком не видела. Я работала только над отдельными деталями. Разумеется, Юнона Фантрейл лгала, но соблюдала политику умолчания, выбранную ее ментором. Никоим образом не разглашать сущности контрафакта, созданного в ту ночь. Она не выглядела ни испуганной, ни расстроенной. Скорее, она злилась. Растрепанная, слупученными глазами и покрасневшими щеками. Полное впечатление, что ее тащили на свидетельское место за волосы. Как давно вы ассистируете Сабески? Около года. Расскажите с самого начала, пожалуйста. Делаж наслаждался тем, что маленькая нахалка вынуждена пластаться перед ним. За время процесса столькие сумели дать ему отпор. Вначале я занималась только закупками. Заказывала краски, подрамники, холсты, а еще вела счета. Филипп был очень требователен в этом смысле. Счета должны были быть безупречны. Вам ничего не казалось странным? Казалось, он тратил деньги на странные вещи. Например, на старые картины, не представлявшие ни малейшего интереса. Где вы работали в то время? В служебном помещении при его мастерской, я хочу сказать официальной мастерской. — А когда он вас привел в другую, на улице Адриэна Лиссена? — Кажется, месяцев шесть спустя. Он мне объяснил, что ставит там опыты с пигментами, проводит исследования, которых никто не должен видеть. — И вы ему поверили? — И да, и нет. Мне казалось, он сам составляет для себя краски, пробует разные химикалии и еще гигантская печь. Это было странно. Вам было страшно? Вовсе нет, мы уже давно с ним спали. Делаж вздохнул. Когда он вам открыл правду? Еще позже. Он сказал, что в нем два художника. Тот, которого я знала, и... И сам Гоя. И что вы в тот момент подумали? На лице Юноны мелькнула улыбка. Горячность постепенно проходила, и ее птичьи черты вновь обретали четкость. Со своим внушительным носом и прозрачным взглядом студентка имела вид одновременно решительный и мечтательный, виноватый и невинный. Я сказала себе, что он гений. Председатель, казалось, сдержал едва не слетевшие с языка замечания личного порядка, ругательство конечно же, и продолжил. «Вы осознавали, что он изготавливает подделки, которые затем продает, и что такого рода бизнес является чистой воды мошенничеством в меркантильных целях?» Он объяснял это иначе. «Не сомневаюсь». Он хотел не просто писать в стиле Гои, но создавать произведения, возникшие из прошлого. Он говорил, ее голос дрожал что открыл брешь в пространстве времени. Она бросила на собеский влюбленный взгляд. Это было потрясающе. А главное, незаконно. Юнона пожала плечами и устремила свой хрустальный взгляд прямо в глаза судьи. Я уже четыре года учусь в Академии художеств. Мне преподавали рисунок, живопись, скульптуру. Я проходила стажировки. Работала ассистенткой у признанных художников. Но нигде я столько не узнала об искусстве, как за несколько месяцев у Сабески. С ним я получила доступ к... к самим истокам живописи. Все благоговейно слушали. Изменив свою природу, преступление изменило и публику. Зеваки, любители поглазеть и пошушукаться превратились в покорную молчаливую паству. «Вернемся к той ночи, которая нас интересует», — продолжил Делаж. «Что вы делали для Собески в те несколько часов?» «Мы занимались прогревом картины. Благодаря этой технике Филиппу удалось за несколько часов добиться высушивания, как за много веков. Но за холстом нужно постоянно следить, проверять, чтобы живописный слой не пострадал. Это мы и делали той ночью». Вы понимаете, что ваши свидетельские показания — прямая дорога в тюрьму? — Да. — Что еще вы можете добавить? Юнона выпрямилась. Она была словно Жанна Дарк, героиня и жертва, гордая и побежденная. — Я ни о чем не жалею, — торжественно заявила она. Корсо уже готов был услышать аплодисменты, но председатель застал всех врасплох, заявив «Учитывая появление новых данных и необходимость пересмотра уже упомянутых фактов, а также принимая во внимание потребность в исследованиях и экспертизах, которые следует провести для проверки утверждений свидетелей и подсудимого, сделанных в ходе процесса, Суд отправляет дело на дополнительное расследование и обращается в Центральное управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, с тем, чтобы оно взяло на себя эту миссию. Слушания возобновятся 22 ноября 2017 года. При последних его словах в зале начался полный сумбур. Судейские уже молча вставали, Присяжные недоуменно переглядывались. У обвинителей подкашивались ноги. Но самое интересное происходило справа. Клаудия Мюллер приложила ладонь к стеклянной стене клетки, а Собески накрыл ее своей. Извечный жест всех влюбленных в комнатах свиданий. Значит, эти двое были заодно. Корсо позволил толпе увлечь себя в коридор. Журналисты впали в возбуждение, граничащее с трансом. Операторы пытались заснять адвоката или свидетеля. Репортеры с радио на удачу тыкали свои микрофоны. Судебные хроникеры, согнувшись пополам, как будто получали апперкот в печень, названивая по телефонам. Наконец, коп вырвался из толкучки и бросился к заднему фасаду Дворца Правосудия. Его обыграли в вчистую. Но, признавая свое поражение и посредственность, он все же хотел увидеть Клаудию. «Корсо!» Он обернулся. Она стояла у колонны и спокойно курила. На ней все еще было черно-белое одеяние, которое хлопало на ветру, как пиратский флаг. «Ты хороший следак, Корсо. Тут двух мнений быть не может». Но до такой правды ты додуматься не мог. Советский гений, а ты — простой коп.